Наш герой ликует. Ему понадобится месяц, чтобы найти, заработать или занять необходимую сумму для поездки в Париж, где он встретит своего писателя-наставника, а также издателя, которому он должен оплатить две трети стоимости билета по маршруту Париж-Марсель туда и обратно. Ну разве он не безумец? О чем размечтался? И все-таки... Страсть побеждает, он находит еще три тысячи франков, но тем не менее встревожен и не без оснований. Ведь в течение этих трех, а может быть и шести месяцев, наш бестоланный писатель будет верить в свое призвание, будет верить и следовать дьявольскому и вместе с тем творческому предназначению соответствующему его подлинному «я». И кто мне докажет, что, любя или думая, что любимы, мы испытываем разные чувства? Наш герой искренен, но обречен. И тем не менее он испытает счастье борьбы с чистой страницей, смятение. Перед последним листом рукописи, скрип пера по бумаге, шорох перевернутой страницы, запах чертнил и так далее. Будет работать ночами. Узнает, что такое предрассветная усталость, и счастливый, вытянется на еще неразобранной постели. Он заснет, повторяя фразу, написанную ночью, и тут же подумает, что. Надо будет заменить в ней одно прилагательное. Затем десять раз встанет и ляжет опять, вылизывая написанное. Эта ночь измотает его, но принесет удовлетворение и восторг. Он так будет доволен собой. Вот оно, блаженство. И какое счастье! Противопоставишь этому его блаженству. Как убедишь человека не верить в него? Это невозможно, если только вместе с похвалами от La Plume Francaise он не получит хотя бы денежный чек, вместо того презрительного молчания, которым его одаривают сегодня. Я со слезами на глазах. Отворачиваю взгляд от этих сентиментальных неофитов, которых, между прочим, так часто, но безуспешно предостерегали от всякого рода «плюм францесс», где иногда случайно попадается такой мошенник от литературы, умеющий подстегнуть энтузиазм одних и удвоить цинизм других. увы Помимо афер с мечтой, немало других бед подстерегает писателя Неофита. Например, проблемы пунктуации, в которой все как будто разбираются, но это большая ошибка. Я прочитала немало книг на эту тему, написанных специалистами страстно, безумно влюбленными в запятую и настроенными резко против точки восклицательного, вопросительного знаков или нарочито присоединенных к ним других знаков препинания. К точке относятся плохо, но все же уважают ее больше, чем точку с запятой. Этот половинчатый знак способен сделать все, что угодно, с вышеупомянутой запятой подлинным знаком препинания. Я уверена, что серьезные люди в цилиндрах и со словарями дрались из-за изменений смысла, связанных с пунктуацией. Вы берете два-три милых слова, меняете их местами, и — оп! начинается война. Я уж не говорю о рассеянности скобки, лживости многоточия, развязности крышечки, знака над гласными которые можно ставить везде и тех двух точках, двоеточие, что являются близнецами в литературе. Просто воздадим хвалу непоколебимым защитникам пунктуации, людям, чаще всего скромным, посвятившим себя любому делу и чаще всего хочется отметить проявляющим активность весной. Без сомнения, тем из моих читателей, что надеются узнать обо мне больше того, что мне обычно удается рассказать. Это перечисление откроет нечто такое, чего нет во множестве моих книг. Неужели я закончила эту изнурительную, увлекательную? но временами тяжкую работу. Достаточно ли внимательно я прочитала мои прежние сочинения? Вполне ли искренне говорила о них, чтобы это эссе чего-то стоило? Не знаю. Перечитывая свои книги, я то погружалась в трясину самоуничижения, то парило в облаках самодовольство. Два непроизвольных движения души, которые, к счастью, не превратились в ту или иную позицию. Надо сказать, что когда я писала эту книгу здесь, сейчас, то испытывала вполне ощутимое счастье. В деревне, расположенной в департаменте Ло, Стояла прекрасная холодная погода, и всю ночь в изножье моей кровати потрескивали дрова. Надо также добавить, что из-за сломанной ноги я три месяца принимала лекарства, ходила на приемы к врачу, делала рентген, сканирование и, измучившись, очутилась, наконец, в краю моего детства. Гостеприимным или не очень — В зависимости от настроения, которое приносишь с собой. Там все нравилось мне, все согревало душу. Я вновь открывала этот край для себя. Возраст не имеет значения, если учишься жить. Может быть, всю свою жизнь мы только это и делаем. Снова отправляемся в путь начинаем все сначала дышим полной грудью как будто никогда и ничего не узнавали о нашем существовании и лишь изредка обнаруживали в себе черту неизвестную самим себе и нашим друзьям выдержку мужество тонкость нечто такое что высвечивается в тяжелейшие минуты, чего мы от себя не ожидали. Когда этого не случается, увы, обнаруживаются, конечно, бессилие, трусость, бегство от всего. И вот я возвращаюсь домой с книгой под мышкой, уложенной в красивую красную папку, с книгой, которую мне теперь предстояло препарировать, расширять или ужимать словом, удовлетворять с ее помощью свою мазохистскую страсть к правке. Точно так же, как очень скоро, но несколько позже я займусь своим новым романом и его новыми героями. Они ждали меня, нуждались во мне, чтобы начать жить, как, впрочем, и я нуждалась в них. Мне кажется, мои герои нужны были мне всю мою жизнь, о чем свидетельствует название книг, которые я теперь перечитала. Перечитала в первый раз и, без сомнения, в последний. We'll